Глава одиннадцать. «Берем все, что вы подобрали, даже то, что не успели примерить. Нам пора, так что новое платье останется на моей невесте». Все еще удерживая мою руку в своей, он резко толкнул дверь и быстро направился к выходу. «Сумму, как обычно, списывайте с моего счета». Уже возле выхода мужчина резко замер, словно забыл что-то важное, затем внезапно повернулся ко мне». И вырвал цветок из прически, буквально всучив его растерянному администратору. «Это не наше! Заберите! Делайте с ним все, что хотите! Очень советую сжечь!» На улице Сэма немного отпустила, как, впрочем, и меня. Наверное, повлияла внезапно ухудшившаяся погода. Небо затянуло тучами, слышался грохот грома, и вдалеке виднелись вспышки молнии. Природа словно впитывала весь негатив, как губка. «Мне надо вернуться, я кое-что забыла». Деловито протянула, выдергивая свою руку из цепкой хватки мужчины. Он и не спорил, Сэму нужна была свободная рука, чтобы подкурить сигарету. «Твои старые вещи передадут вместе с новыми». Хрипко протянул Керн, жадно втягивая дым. Он курил так, словно это было жизненно необходимо. но вряд ли затяжка могла излечить его от вселенской тупости. «Мне нужна моя сумка! Там кошелек, телефон, ключи, паспорт!» Зачем-то начала оправдываться я, а затем, махнув на Сэма, быстро вернулась в бутик. Консультанты были слишком заняты упаковкой купленной одежды, чтобы вообще меня заметить. Так что свои вещи я забрала без каких-либо сложностей, причем все, а не только сумку. Может, все-таки заберете брошку? К этому платью она подходит идеально. Да и господин Львов ее оплатил. Считаю нечестным оставить такое себе. Да и сжечь, как предложил господин Керн, варварство. Обратилась ко мне Мария, когда я проходила мимо стойки администратора. Задумавшись, взглянула через стекло на Сэма. Вспомнив, какой он ублюдок, не удержалась от соблазма насолить ему хоть так. Брошку забрала, а затем вдруг замерла. Как я объясню бабушке, столько новых покупок. Кроме того, было безумно стыдно, что для нее у меня ничего нет. Достав свой кошелек, я подсчитала все наличные. Нет, на брендовую сумку или платье точно не хватит. Но вчера на карту пришла зарплата. и Если сложить вместе, можно купить подарок. Затем придется занять у коллег, но это мелочи. Шарф, очки или заколку, предложила мне Мария, когда я огласила ей бюджет. Стоит отдать должное этой девушке, она даже не дрогнула, услышав про мой копеечный бюджет. Для подобного бутика моя сумма была на уровне мелочи. Немного подумав, я выбрала шарф, он отлично подходил по цвету к новому платью бабушки. К тому же его можно носить в любое время года. Заколку я спрятала под шарф, решив сберечь этот козырь на потом, после чего все же вышла к Керну. К тому моменту он уже выбрасывал пустую пачку сигарет в мусорный бак. Моментально окинув меня прищуренным взглядом, мужчина остановился на пакете. Что это? Подарок бабушке. Нехотя пробормотала я, понимая, что если не буду честной, то начнется фейс-контроль. «Можно уже уезжать!» Слава карме. Керн был больше не в настроении говорить, заигрывать и приставать. Но все же зачем-то открыл мне дверцу машины, когда я садилась внутрь. Только вот я лучше бы съела свой язык, чем приняла его наигранную галантность после последних событий. На этом наш контакт временно был окончен. Всю дорогу в машине стояла гробовая тишина. Я смотрела в окно, но ничего не видела. Голова снова разваливалась от сотни вопросов. Сгорая от стыда, я не могла выкинуть из памяти этот странный поцелуй. К чему он был? Неужели такой жесткий способ унизить? Дескать, знай свое место и молчи в тряпочку. И скажи спасибо, что я не изнасиловал тебя в грязной примерочной. Горестно вздохнув про себя, я с ужасом призналась, что насилием там и не пахло. Сэм не делал ничего, чего бы я не хотела. Всегда проще спихнуть вину на другого. Керн точно знал, что бьет по самому больному – самолюбию. И к тому моменту, как машина остановилась, я уже сожрала себя целиком и полностью. «Приехали!» холодно, сообщил водитель равнодушным голосом робота. «Ты звонил в Ау Пьяна, как я тебя просил, Артем?» Бесприсущий мужчине надменности спросил Сэм. Видимо, они с водителем были приятелями. Либо так высокомерно Керн обращался только со мной. «Да, госпожа Литовская была рада, что вы заглянете в ее ресторан. Для вас у нее всегда есть место». Спокойно, сказал водитель. На какое-то мгновение я встретилась взглядом с Артемом через зеркало. Он рассматривал меня с таким интересом, будто я была восьмым чудом света. «Вы доберетесь домой на такси? Или мне подождать вас на парковке?» На мгновение в салоне повисла тишина. Я прямо чувствовала, что Сэм пялится на меня, думает и что-то просчитывает. Только спустя минуту мужчина нехотя выдохнул. «Нет!» «Все же жди нас на парковке». Водитель кивнул и вопросов больше не задавал. Сэм вышел из машины, и я последовала его примеру, не дожидаясь, пока он снова начнет играть джентльмена. Разговор в машине прошел мимо ушей, и только когда прохладный ветерок коснулся кожи, я вдруг осознала, что приехала не домой. «Ты привез меня в ресторан?» Удивленно выдохнула я, опираясь на авто, которое продолжало стоять на месте. «В чем дело?» «Кажется, вчера я уже предупреждал тебя об этом. Тут СМИ должны впервые случайно сфотографировать наше свидание». Теперь голос Сэма стал холодным и чопорным. От него я ощущала себя, словно на ковре у директора. И пока я с удивлением рассматривала шикарные витражные стены из разноцветного стекла, Керн внезапно переплел наши пальцы, а потом притянул меня к себе так близко, что теперь мой нос утыкался в его шею. Большой палец свободной руки очертил скулу, а затем погладил подбородок. Я буквально слышала, как нервно он сглотнул, прежде чем хрипло прошептать. «Эта посредственная забегаловка принадлежит самой главной сплетнице столицы». Она должна поверить, что мы без ума друг от друга и вызвать репортеров. Будешь умницей, малышка?» Его последние слова были произнесены необычным голосом Керна. Это было похоже на шепот ветра или последнее дыхание. Но я не смогла дать оценку его поведению, потому что в следующую секунду он просто меня поцеловал. Так нежно, осторожно. словно мы и вправду были обручены, а Сэм в меня влюблен. Глупость какая, но на какое-то мгновение я вдруг поверила и позволила странному томлению вызвать покалывание в животе. Только на мгновение, потому что в следующую секунду в голову пришла здравая мысль – показательное свидание будет тяжелым.